«А ты не слышал о темном дайвере?» «Нет, не припомню. Кто это?» «Хе-хе-хе!» — -хе, вздыхает маньяк. «Понимаешь? Ходят такие слухи. Несмотря ни на что, один дайвер ухитряется использовать свои способности». «Как?» — он пожимает плечами. «Мне бы знать! Это все слухи, пойми!» Вот и нет такого, но в общем, он занимается взломом. Ничего особенного. Да и верхом взломом? Я не верю своим ушам. Сейчас? Как? Ну подожди, нет, я бы слышал. Попробую узнать, предлагает баняк. Вдруг это правда. Тогда сам понимаешь, считай, что есть много-много работы для твоего приятеля спеца по каменным топорам. Ты ж теперь защиту разрабатываешь, замечаю я. Какая тебе будет радость от появления дайверов? Ну, я ведь не только на работе у компа сижу. Очень прозрачно уклоняется от ответа маньяк. А насчет защиты? Появились сейчас снова дайверы. Знаешь, как рынок бы ожил? О, тем более, как ценился бы специалист, немного знакомый с их методами взлома. Мы обмениваемся понимающими взглядами, и мне начинает казаться, что два прошедших года куда-то делись. "Заке будешь?" спрашиваю я на полдня рюмку. "Ну, нет, что ты, мне ещё полдня работать", с сожалением отвечает Шурк. "Так что ты можешь сказать мне про тёмного дайюра, а?" "Ох уж эта его манера коротких ответов и недоговорок. Ты Чингиза спроси, я от него слышал" Хм. Какая интересная личность. Шурка, а ты что-нибудь знаешь про компанию YouBoundless, которую хакнули на днях? Пытались хакнуть, вроде бы хакнули, да и как? Тёмный дайвер, предполагаю я. Нет, это падла работал. Дружок Чингиза, кстати, хороший хакер. Надеюсь, что челюсть отвисла не слишком сильно, я смотрю на записку, по-прежнему валяющуюся на столе. Маньяк с удовольствием ест пирожные, шарики из полупрозрачного желто-зеленого желе и пьет чай. Складываю записку, бережно прячу во внутренний карман пиджака. Кажется, завтра. Нет, сегодня мне придется нанести визит, и не в глубине, а в реальном мире. «Шурка, а что там воровали? Серьезное что-то?» Маньяк пожимает плечами. «Да бог его знает!» «Какую-нибудь особенно эргономичную мышь, полагаю, с моторчиком и автопилотом, или шлем с турбонаддувом, или виртуальный комбинезон с шилом в задницу для имитации уколов шприцем. Это ж компания безумная! Делает всякий хлам для лаймеров. Нормальному человеку он в жизни не нужен!» А зачем туда полез, опытный хатер? Лёнька. Так продать можно и полную ерунду, если на спросом пользуется. Вот только там защита оказалась хорошая. Маняку смехается. Твоя? Догадываюсь я. Угу. Так ты Чингизу не говори, расстроится ведь человек. Падла, погиб в реальности. Осторожно говорю я, действительно умер. Шурка поднимает голову, внимательно смотрит на меня. Леонид, да ты что, поверил? Говорят, да они сами и пустили слух небось, чтобы отвадить гостей. Уж сколько раз такие слухи ходили, когда ты вирусы, которые уничтожают железо, казались выдумкой маньяка, качает головой. Слушай, Лёня, Ну ты, словно первый день в глубине. У меня сейчас подруга из отдела сбора информации. Все новости я первой узнаю. Поверь, если появится оружие способное убивать из глубины по-настоящему, я узнаю раньше президента. Виртуал